Глава 17. Лизавета ужинает с Фалько. Господин Фалько обрадовался ее приходу, рассказал, что воодушевился примером и затребовал еды, должны принести. И правда принесли, да не пожалели, и закусок, и мясо с рыбой, и сладостей, и кувшин вина. Сокол посадил Лизавету у темного уже окна, взмахом руки зажег свечи в канделябре, охранник дернулся со своим «магию нельзя», но на него даже не обернулись. Вспоминали прошлую ночь. Где были, что делали, что видели? Уж, конечно, елизавете хотелось обсудить все с кем-то. Ее больше всего интересовали случившиеся смерти после услышанного известия о чуде. Бывает ли так всегда или это исключение? Сокол похмыкал, но сказал, что на то оно и чудо, чтобы быть исключением. А вообще он ранее ни разу с таким делом не сталкивался. Встрепенулись, когда догорела последняя свеча, и комната погрузилась в темноту. В коридоре где-то светил факел. У двери посапывал на лавке охранник. Можно было перепорхнуть через него и пойти тихонько посмотреть, кто где и что делает. А можно и не ходить. Сокол взял ее правую руку, ощупал пальцами браслет с шармами. «Что это у вас за странное украшение? Все хочу спросить, и все не до того». «Почему же странное? Нормальное? Наверное, это разновидность мечты о магии. Все то, что любишь или хочешь любить, вешаешь в миниатюре к себе на браслет. И носишь, и радуешься». И вы сами подобрали все эти мелкие фигурки и шарики? Да, стеклянные ягоды мне сделали на заказ, а остальное я подбирала в ювелирных лавках. Главным образом в дешёвых сетевых магазинах и на Алиэкспрессе, но он не в курсе, что это такое. Он подвесил в воздухе небольшой светящийся шарик, только чтобы осветить их руки, и стал рассматривать. У вас тоже растут яблоки и клубника, и малина. Что-то растёт, что-то привозят. А зелёный? Это крыжовник. Это просто божьи коровки ползут. А это замок. Да, я люблю замки. У вас строят замки? Строили давно, лет так тысячу назад или пятьсот. И не у нас, а в других местах, туда надо долго ехать. Краб и осьминог, мило. И лодка, это ведь лодка с парусом. Да, и к ним еще маяк. Для меня это, как и замок, история о путешествиях. А я люблю путешествовать. И вот еще земной шар. Что есть земной шар? «Ну, как вам сказать? Наша земля, она круглая. У вас вот земля круглая или стоит на трех китах и большой черепахи?» «О, я понял, о чем вы. Я слышал о людях, которые обошли вокруг света. Они выходили из порта каины и Лениалы, и через год-другой возвращались и рассказывали удивительное, а их корабли несли на себе следы штормов и дальних берегов. Я тоже хочу когда-нибудь обойти вокруг света и увидеть все своими глазами». «Да вы сможете, я думаю. У вас же есть корабли, и вам не нужно думать о хлебе насущном». «На самом деле нужно, но не так, как портовому рабочему, который занимается погрузкой этих кораблей, и не как плотнику, который строгает для них доски. Я думаю, у вас получится». «Книга и чашка. Неужели ару который вы зовете кофе?» «Да, это про кофе, и чайник про него. Жаль, не купила еще кофеварку». «А кто подарил вам это милое сердечко?» Никто, я сама собирала этот браслет. И еще один, но второй остался дома. Оказывается, в этой милой вещице больше смысла, чем в том мешке жемчуга, который носит на шее встретившая нас утром госпожа Катарина. Кто бы мог подумать. А колец вы не носите. Он перебирал ее пальцы, а она сидела, как будто так и надо. Ношу, у меня даже есть одно с собой, просто не надела. А вот здесь вы как будто долго носили какой-то артефакт. Он в своих исследованиях добрался до безымянного пальца ее правой руки. На этом пальце есть некое странное послевкусие. «Ой, да почему сразу артефакт? Обручальное кольцо там было. Да, я носила его 20 лет». «У вас принято на свадьбе надевать на невесту кольцо?» «На невесту во время помолвки, но на меня никто ничего не надевал. Мы были бедные. А потом во время свадьбы обмениваются гладкими обручальными кольцами». «И носят их потом оба, что ли?» Да, точнее, кто-то носит, кто-то нет. А если расстались, вы вроде говорили, у вас это возможно. То снимают. Я свою дочери в подвеску переделала. И можно сразу увидеть, свободна дама или нет. Да, некоторые специально не носят или снимают. Постойте, а у вас как? Не кольца? Можно обозначить принадлежность женщины к твоему роду и кольцом, конечно, но магическим браслетом вернее. Его не снимешь? Он проступает на коже во время обряда и держится до смерти одного из супругов. А если не маги? Нет разницы. А если супруг умер? Он глянул на свои руки, и повертел. Видите, нет ничего. Вижу. А как это? Мгновенно появляется? Или с вами во время обряда проделывают магические манипуляции? Или во время подтверждения брака? Вы имеете в виду телесную связь? Да, она закрепляет обряд, но обычная нормальная свадьба – это изрядная тягомотина. Много действий почти на сутки, так что времени хватает на все. И у вас тоже так было, почти на сутки. Он тихо рассмеялся. Нет, я же говорю обычно, как у моих старших детей, у дочери, потом у сына, а у меня все было не как у людей. Я не очень знаю, как у людей, здешних. У нас тоже дело хлопотное, но его смысл – это официальная церемония и потом праздник. А у вас как было? «А у меня был тайный обряд после заката», — снова рассмеялся он. «Понимаете, семья моей супруги и род моего отца находились в состоянии кровной вражды лет так двести. Уже никто толком не помнил, кто, когда, кому и что не так сделал. Источники расходятся во мнениях, но факт таков. Я с детства слышал, что вас со соисполюды поганые враги. Мне никак не светило жениться на Лелии, равно как и ей выйти за меня. Но мы случайно встретились на маскараде». Ее отец, нынешний герцог Васо, тогда еще был только наследником, и он был в гостях в Фару, и в доме посла Полюды был бал. Мы с друзьями решили заявиться туда и как-нибудь напакостить. В 20 лет в голове не так много разума, как хотелось бы старшим родственникам. И мы пошли туда, в масках. Нас как-то даже пустили и не прирезали на ступенях. И там-то я случайно ее и увидел. Мы немного танцевали и даже успели пару раз поцеловаться, не более. Но я вышел оттуда другим человеком. Не вышел. Вылетел. Наш обман раскрылся, и нас со скандалом выгнали. Как выгнали? Попытались убить, но мы успели убежать. К счастью, воспитательница Лели и потакала ее капризом, и она подсказала мне, к какому балкону ночью подплыть. Мы славно побеседовали до самого рассвета. Оказалось, что я пришелся ей по сердцу не меньше, чем она мне, и на следующий день я нашел одного доброго священника, служившего в часовне Ордена Луча, который согласился поженить нас. Мой друг и воспитательница Лелии были свидетелями, И в книгу честь по чести сделали соответствующую запись, а ночью мне сбросили веревку с того балкона. Правда, утром пришлось уйти и задуматься о том, что дальше. Увы, ничего особенно оригинального я не придумал, мы просто сбежали на следующую ночь. Когда все вскрылось, отцы наши пришли в неописуемый гнев и едва не поубивали друг друга, но их разняли, семье Васу запретили показываться в фару и отношения в и Полюды до сих пор не самые лучшие. Но, впрочем, это ни для кого не новость уже много лет». Ринальдо Васо со временем простил дочь, и мы даже жили у него, но об этом вы вроде знаете. А меня в моей семье прокляли, вычеркнули из всех родовых списков и лишили наследства. Я сказал, не очень-то и хотелось, и пару лет крутился сам, как мог и как умел. Магом-то я уже тогда был неплохим, но и не только магом тоже. Когда у меня завелся третий корабль, и прибыль стала устойчивой, меня внезапно одобрил дед. Нет, он всегда меня любил, у нас даже имя общее есть, но ему не понравилась моя женитьба». У него тоже была для меня приготовлена кандидатура получше. Но мне наплевать было на все эти их получше, потому что мне была нужна только Лелия. Страшная вещь, юношеская любовь, правда? Так вот, дед помог мне окончательно встать на ноги, и он же примирил Лелию с отцом. А мой отец упорствовал в своих греховных заблуждениях и умер не раскаявшимся Я же со временем стал тем, кем стал. Он замолк, и теперь была очередь Лизаветы тихонько рассмеяться. «О да!» Две на уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. У нас есть такая история, только она плохо закончилась, в отличие от вашей». «Все умерли, да?» — усмехнулся он. «Именно так, а вам повезло». «Меня вообще называют удачливым, я не всегда с этим согласен, но в целом обычно так и выходит. А вы? Как было у вас?» «А я просто влюбилась, и все». «Как это емко и точно. И все». И кто знает, до чего бы они договорились, если бы не шум и свет в коридоре. Перед их дверью появился господин Раньеру собственной персоной и заявил. «Хорошо, сидите. Давайте, пускайте меня. Тоже хочу с вами посидеть».